Страстная увлеченность. Определение. Способность испытывать или выражать глубокие чувства. Категории. Связанное с достижениями, связанное с идентичностью, связанное с взаимодействием. Схожие качества. Горячность, ретивость, рвение. Возможные причины. Персонаж чувствует все на глубоком эмоциональном уровне. Персонаж находится в контакте со своими эмоциями и принимает их. Глубокая преданность человеку, отношениям, идеалу или организации. Расстройство настроения, личности или контроля побуждений. Употребление алкоголя. На уровне морали персонаж верит, что нужно отстаивать то, что правильно. Врожденное чувство ответственности. Связанное поведение. Проявление широкого спектра эмоций. Персонажа легко разозлить, расстроить или взволновать. Персонаж активно, возбужденно жестикулирует. Персонаж громко разговаривает. Персонаж без умолку говорит об объекте страсти. Персонаж обходит препятствия, чтобы получить желаемое. Зацикленность на объекте страстной увлеченности. Персонаж отстаивает то, во что верит. Персонаж выражает чувства, не задумываясь о правилах приличия или уместности. Конфликтность. Персонаж участвует в общественной или политической деятельности. Персонаж спорит в интересах своего дела. Персонаж объединяется с единомышленниками. Безоговорочная преданность. Персонаж полностью посвящает себя другому человеку или делу. Персонаж оказывает поддержку, отдавая деньги и время. Персонаж хранит верность, несмотря на несогласие. Потребность в общении с людьми на более высоком уровне. Персонаж идет на риск. Упрямство и решимость. Персонаж неустанно идет к цели, пока не достигнет ее. Творческое или осмысленное самовыражение, ориентация на достижение цели, отвага, эмоциональная чувствительность, сосредоточенность на чем-то одном. Персонаж изучает предмет увлеченности, чтобы иметь как можно больше информации о нем. Независимость мышления. Персонаж не поддается влиянию окружающих. Персонаж демонстрирует страстную увлеченность во многих сферах жизни. Инициативность. Связанные мысли. Что я могу сделать, чтобы это исправить? Я не верю, что это происходит на его Почему никто не замечает, что это неправильно? При наличии поддержки мы сможем справиться. Ненавижу Джона за то, как он поступил с Элизой. Он еще пожалеет. Связанные эмоции. Обожание. Решимость. Пыл приподнятость, фрустрация, ненависть, нетерпеливость, любовь, грусть. Положительные аспекты. У страстных персонажей хорошо развиты представления о том, что правильно, а что нет. Они принимают решения, исходя из этих ценностей, которым хранят непоколебимую верность. Наметив план действий в интересах объекта своей страстной увлеченности, они будут придерживаться его, несмотря на препятствия. Когда возникает противодействие, такие персонажи встречают его открыто и ищут способы продолжить движение вперед. Страстная увлеченность заразительна, она заряжает окружающих энергией и побуждает их вступить в игру и испытать яркие эмоции. Отрицательные аспекты Страстно увлеченные персонажи очень сосредоточены до такой степени, что могут игнорировать или принижать значение других людей или идей. Из-за приверженности своему идеалу им бывает трудно проявить терпимость к людям с противоположными мнениями. Страстные персонажи глубоко чувствуют, из-за чего могут быть чрезмерно восприимчивыми и их легко обидеть. Они склонны демонстрировать свои чувства, от отчего окружающим бывает неловко. Поскольку они действуют на эмоциях, они подвержены сильным и непредсказуемым перепадам настроения. Пример из литературы. Прекрасный пример проявления страсти – герой самой известной истории любви. Ромео с первого взгляда влюбляется в Джульетту – обстоятельства, а также большинство родных и окружающих против того, чтобы они были вместе. Но Ромео искренне верит, что они с Джульеттой созданы друг для друга и рискует всем, чтобы завоевать любовь девушки. Дополнительные примеры из полнометражного и анимационного кино. Реми, Рататуй, Джон Киттинг, Общество мертвых поэтов, Джоан Гэллоуэй, Несколько хороших парней. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Трусость, добродушие, скованность, нервозность, бережливость, замкнутость. Сложности для страстно увлеченного персонажа. Жизнь в культуре, где выражение чувств считается неподобающим или неприемлемым. Столкновение с необходимостью предпочесть одну страсть другой. Страстная увлеченность кем-то или чем-то, из-за которой человек расходится во взглядах с родными или обществом. Страсть к кому-то, кто не может ответить взаимностью. Персонаж хочет отомстить, но сталкивается из-за этого с нравственными противоречиями.